и стал резать ее чуть выше места, за которое держался. Резалось с трудом, нож, вернее, обломок его, был очень туп. Наконец удалось, и освобожденный конец сильно дернул директора за руку. Он успел отпустить веревку, но равновесие было потеряно. Взмахнув руками, директор упал. К счастью, в последний миг успел увернуться, и упал не грудью вперед в пустоту, а на бок и рукой ухватился за лед. Нож улетел. Тогда директор пополз вдоль обрыва туда, где увеличивался грохот и гул. Путь делался все труднее. В тех местах, где директор соприкасался с миром, его тело медленно разрушалось. Особенно страдала голова, гораздо менее, чем колени и ладони, готовые к столкновению с камнем и льдом. Но хотя директор истирался и оббивался о препятствия, расходовался он все-таки медленно, и мог бы проползти еще, наверное, тысячу дней. Но в этом не было нужды. Преодолев самую трудную точку перевала, директор ощутил неодолимое стремление вниз. Гул окружил директора со всех сторон. Впереди он увидел скалу, изувеченный край темноты на сером светящемся фоне. Потом под рукой ничего не оказалось, и директор покатился вниз. Камни били в самые неожиданные места. Последний ударил директора в живот и остался так лежать. Директор тоже полежал. Ветер пронизывал до костей. Убедившись, что камни успокоились, директор подобрал к животу руки, и ноги, перевернулся спиной наверх и открыл глаза. Перед собой он увидел море. Оно стояло стеной ровно до половины мира. Подергиваясь живыми, блеклыми и блестящими, как масло, складками, у самого горизонта, к низу, Оно медленно потухало, морщилось. Морщины становились все подвижнее и крупнее. И, наконец, возле самого директора набегали тяжелыми длинными пластами, шлепались всей длиною о и пропадали из глаз. Середина же моря стояла глухая, и там чувствовалась его чудовищная глубина. Директор попробовал подняться на ноги и сумел. Он побрел направо, осторожно трогая подошвами валунно-льдинную поверхность побережья. Вскоре путь ему пересек кипящий разлив воды. Река, подземная река.